Часть третья, глава третья. Хведрунг сидел на скамье и слушал монотонную речь Зара, главы служителей. Тот докладывал о проделанной работе за последние три месяца. Это было первое собрание вожаков семи кланов за осень. С предыдущего собрания, прошедшего летом, все сильно изменилось. Вожак стаи охотников Хар был убит, а его преемник Грака в бегах. Из семи старейшим живых оставалось лишь двое, а вождя клана арестовали по обвинению в заговоре. Порой казалось, что за пять лет не произошло столько событий, сколько за последние месяцы. Кроме этого, единственная дочь Хведронга Хель погибла от зубов соплеменников, и это ранило вожака больше всего на свете. С тех пор, как стало известно о гибели дочери, его жена Элени замкнулась в себе, и большую часть времени проводила в храме три единых богов, а не дома или в школе. Эта одержимость настораживала вожака знахарей, который никогда не любил Гальвина и его последователей. Впрочем, сегодня жрец тоже присутствовал на собрании. С тех пор, как Азер проклято арестовал Хоруга, Гальвин неизменно был рядом с ним. Кто бы мог подумать, что командир охотников настолько религиозен. Впрочем, теперь все было иначе. Азра величали победителем, и он занимал должность вождя, пока временно. Как переменчивая толпа. Еще недавно его считали изгоем, а теперь в поселке боготворили азра. Годами власть вождей и жрецов сдерживали старейшины и наоборот. Но некогда устойчивая, хорошо отлаженная система дала сбой. Оставшиеся старейшины были запуганы и лишь поддакивали новому вождю. Кроме того, Очень быстро Азер смог переманить на свою сторону троих из шестерых вожаков стаи. Борис, вожак ремесленников, Вольдемар, вожак пастухов, и Зар, вожак служителей, теперь активно проявляли лояльность к новой власти. Кроме Хведрунга, Азру не доверяли Мерц, вожак лодочников, и Ива, возглавлявшая стаю учителей. Наконец, Зар окончил вещать. Следующим подошла очередь Хведрунга. Поднявшись со стула и выйдя в центр, он приготовился начать свою речь. Но в этот же момент в зал ворвался один из охотников и быстрым шагом направился к Азеру. «Вождь, у меня срочное донесение!» — сказал он на ходу. «Что случилось?» — нахмурился Азар. «Войско людей пересекло нашу границу. К обеду они будут здесь!» «Что им нужно?» — возмутился Торбон. «Никто пока не знает!» ответил старейший неохотник. «Ну так узнайте!» ревкнул Азар. «И доложите мне раньше, чем люди окажутся у наших стен. В поселке находится их гарнизон. Пока держите эту информацию в тайне, позовите ко мне Киву!» «Я здесь!» незамедлительно ответил тот, войдя в зал вслед за посланником. «Возьми охотников и блокируйте оружейный склад и доступ к лошадям!» «Будет исполнено!» сказал Кива и удалился за дверь. На этом собрание подошло к концу. Все, к удивлению Хведрунга, начали расходиться, активно обсуждая случившееся. «Я бы хотел остаться здесь и быть готовым, если люди из заброшенного города предали нас!» Громко, чтобы все слышали, произнес Хведрунг. Волкодлаки уставились на него. «И я», — сказал Мерц, — «нужно будет подготовить лодки, если начнется осада, и как можно скорее». «Тогда и я останусь», — поддержала их Ива. «Оставайтесь, если хотите. Другие тоже могут». Махнул рукой Азар, после чего все присутствующие расселись обратно по своим местам, продолжив галдеть. Разведчиков не пришлось ждать долго. Уже через час в помещение залетел запыхавшийся волкодлак. может войско бральдарцев возглавляет король Лэндон Финч. Он думает, что мы нарушили договор и требует объяснений». «Интересно!» – почесал бритый подбородок Азер. «И что конкретно мы нарушили?» «Несколько охотников из нашего гарнизона в Бральдаре освободили дочь старого короля и ушли в сторону поселка!» «Сюда?» – удивился Азер. «Любопытно! Весьма любопытное. «Иной информации у меня нет!» – развел руками Ганец. «Хорошо, иди!» – сказал Азер и погрузился в молчание. Прошло не меньше минуты, но, к удивлению, присутствующих ничего не произошло. «Вождь?» — обратился к Азру Мерц. «Какие будут указания?» «Никаких!» — отозвался тот. «Я выйду навстречу Финчу и лично переговорю с ним!» Это заявление вызвало бурную реакцию всех лидеров кланов и старейшин, и только Гальвин поддержал инициативу вождя, сказав, что пойдет вместе с ним, чтобы боги сохранили волкодлаков от беды. Чтобы не нагнетать панику и не привлекать внимание бральдарцев, находившихся в поселке, сигнал о военном положении было решено не подавать, а лишь тихо оповестить охотников, а также капитанов-лодочников, чтобы те были готовы в случае чего. Руководить возможной осадой в случае неудачи в переговорах оставили Киву. Сам Азер с дюжиной охотников, а также высокий жрец, Вышли из поселка и, обернувшись волками, направились навстречу армии людей. Долго им идти не пришлось. Уже примерно через полчаса они услышали цокот копыт и голоса. Бральдарцы не собирались особо скрываться и шли в открытую. Волки выскочили перед арьергардом внезапно. Лошади в испуге заржали и встали на дыбы. Передние ряды закричали задним, подавая сигнал к атаке. Один из волков принял человеческий облик. Им оказался Азер. Всадник выхватил из ножен меч, собираясь рубить противника, но его остановил возглас командира за спиной. «Блэк, забыл приказ короля? Не трогать волка длаков до его распоряжений!» «Но ведь это Азер проклятый, я узнал его!» — возразил тот. «Тем более дубина!» Рявкнул быстро, выходя из себя старший. «Меч опустил немедленно!» Всадник нехотя послушал командира. Азер все это время стоял молча, не показывая никаких эмоций. «Король скоро прибудет», — сказал командир волкодлаком, и тут же отдал приказ всадникам взять волкодлаков в кольцо. Лошади недовольно фыркали, чувствуя волков, но те стояли тихо, не скались и не выказывая никакой агрессии. Наконец всадники разъехались, уступая дорогу монарху. Лэндон Финч прискакал верхом на вороном коне, в начищенном до блеска доспехах, потому что старался выглядеть как можно более величественно. «Король Бральдара Лэндон Первый, Великий!» — представил Финча слуга. «Приветствую тебя, король!» — произнес Азер, глядя снизу вверх на монарха. «Азер!» — слегка удивился тот. «Я думал, что Хорук сам выйдет мне навстречу, а он послал тебя». Хорох больше никого не может послать, он в тюрьме за предполагаемую измену, — ответил Волкодлак. Я теперь временный вождь клана Железных Клыков. Ха, значит, боги по-прежнему благоволят тебе, проклятый. Да, сегодня боги на моей стороне, однако, судя по той армии, которую ты привел, стороны у нас разные. Я пришел за справедливым судом, — грозно заявил Финч. Твои волкодлаки напали на моих людей и освободили дочь узурпатора Гарри, а также ее сторонников. Они ушли к вам в поселок. Мы требуем немедленно выдать Анну в противном случае. Наш договор, считаю, более недействительным, со всеми вытекающими для вас последствиями. А позволю знать, кто конкретно участвовал в этом. Подчеркнуто вежливым тоном спросил Азар. Командир охотников по имени Макс, но я думаю, что он только исполнитель. Король отдал приказ слугам, и те вывалили груду волчьих шкур у ног Азра. При виде шкур убитых волков, Гальвин принял человеческий облик. «Что это такое?» — в ужасе спросил жрец. «И высокий жрец тут», — удивился Финч. «Давно не виделись, Гальвин». «Что ты сделал с владельцами этих шкур?» «Казнил вместо тех, кого они спасли от смерти», — усмехнулся король. «Можешь справить службу по их душам, жрец». «Всех?» — спросил Азер, попинавая одну из шкур. «Всех», — сказал король. «Досадно», — вздохнул Азер. «Однако ты ошибся, наш клан не причастен к этому. Но, кажется, я могу назвать причастных». Макс был одним из тех, кто возвысился при новом вожаке охотников в Граке. Последний пытался устроить в клане переворот. Он убил главу старейшин Рохта и инсценировал нападение на вождя. Я в тот момент воевал с кланом Белой Длани. Поначалу все думали, что Грака напал на Хуруга, но попытка переворота провалилась, и вожак угодил в тюрьму. И там же оказался Макс, кстати. Ночью сторонники вождя освободили Граку и Макса, и те... Перебив старейшин, скрылись в неизвестном направлении. «Я подтверждаю слова Азра», — вступился Гальвин. «Люди из Бральдара и клан Железных Клыков заключили союз, угодный богам. Благодаря их поддержке мы одолели короля Гарри, взяли плотину и починили себе клан Белой Длани. Этого бы не произошло, если бы люди и волкодлаки не объединились. У нас много великих дел впереди, король Лендон». «Неужели ты поставишь под угрозу все наши старания?» Финч молчал, обдумывая речь высокого жреца. «Значит, Макс и Грака бежали. Все так», — подтвердил Гальвин. «Что ж, возможно, вы говорите правду». Неожиданно сменил гнев на милость король Бральдара. «Но я все равно хотел бы убедиться в этом лично. Я бы посмотрел на Хоруга в клетке». «Это можно исполнить, но придется оставить твою орду здесь», — поставил условие Азер. «Не переживай, в поселке стоит бральдарский гарнизон, тебе ничего не угрожает». Видя колебания Финча, Азер добавил, «Я же пришел к тебе с дюжиной волкодлаков. иногда нужно доверять своим союзникам». «Хорошо, я возьму только личную охрану», — согласился с Азером король.